Глава 5. Арина. Чего ты плачешь? Страшно. И ни капельки. Смотри, я же не плачу. Ты большой. И ты большая. Нет, я маленькая. Я хочу домой, я хочу к маме. Малая, ну не реви. Нет у нас больше дома и мамы нет. Резко просыпаюсь. Лицо мокрое от слёз. Открыв глаза, смотрю в потолок. Он серый от времени и пыли, но всё лучше, чем видеть эти повторяющиеся один за другим сны. Артём коснится постоянно, когда должна случиться в моей жизни очередная жопа. А ещё заплаканная девочка с растрёпанными кудрявыми волосами. Она трёт кулачками глаза, шмыгает носом, просится домой к маме. Слишком светло. Опять не задернула шторы. «Ненавижу яркое солнце. Оно всегда говорит о том, что в этом мире не все так плохо, что есть свет, добро, любовь. Любовь? Нет. Не знаю, что это такое и знать не хочу». Повернувшись на бок, рассматривая свои ботинки, думаю, что надо завязывать ходить на каблуках и в обтягивающих вещах. «Это всегда лишнее внимание. Но я ведь была на работе». Хотя разливание пива за барной стойкой работой я бы не назвала. Так, хобби, увлечение. Весерион добрый мужик. Надо сходить узнать, по какому поводу в баре вчера был кипиш. И парни в бронежилетах с автоматами всех укладывали мордой в пол. А, точно, рейд наркоконтроля. Из разговора и вопросов того важного Тихона Ильича можно сделать именно такие выводы. Клеччет и плет на старом кресле. На нём брошена и майка, и куртка. А сверху бумажка. Кто-то решил написать записку. Помнишь, что вчера он был здесь? Я выпив таблетку, предложила ему поискать, то зачем он пришёл, а потом просто легла и заснула. Так бывает. Анемия с детства. Голова начала раскалываться, слабость. В общем, все прелести. В этот момент ни до кого, хоть погром и пожар. Тихон. Интересное имя. Ему идёт. Значит, хозяин города? А это не очень хорошо, что я попала в круг его интересов. Интересно, что скажут мои отпечатки пальцев? Никифорв точно удалил их из базы, или меня ждут ещё сюрпризы? Сеф на диване потёрла лицо, нашла резинку для волос под подушкой, собрала их в хвост, так и заснула в штанах, словно бомж. Да потому, где и как я живу, можно понять, что я такая и есть. Встав прочитала записку. Будь дома. В 5 приеду. Смотрю на старые часы. Стрелки показывают 10:00 утра. Времени полно, но сама не знаю для чего. Да, странный он, но понять можно. Авторитетный человек хочет, чтобы всё было по его правилам, по одной простой причине. Я на его территории и должна жить по его законам. Но мне ведь законы не писаны. долго принимала душ, а потом столько же разглядывала себя в зеркало. Слишком бледная. Если не буду нормально питаться, снова начнут торчать кости. Никифоров так это не любил, а я всё делала ему на зло. Последние лет 5 у меня некий смысл жизни сделать ему гадость. Три разбитых машины, семь дебошей в ночных клубах и два в его отделении. Один случай был совсем жёсткий. Я тогда закрутила роман с одним мажором. Нет, мы не спали. Думала, вот пусть Константин Андреевич убедится, какая я дрянь, и отстанет. Но нет, не вышло. Парнишка отделался лёгким испугом, а я месяцем нахождения на даче под присмотром двух амбалов и одной старой грымзы. Забавные были времена, если бы не такие печальные. Промокая волосы, захожу на кухню. Первое, что вижу, у паковку минеральной воды. Открыв холодильник, почти впадаю в ступор. Он забит едой: фрукты, овощи, сыр, колбаса, икра, масло, яйца. Вот не люблю я такие сюрпризы. И ничего ни от кого мне не надо. Живот предательски урчит. Сегодня с утра я не гордая и приму эти дары. Всё равно выкинет, если откажусь. Мой завтрак за последние несколько недель был воистину прекрасен. Спасибо благодетелю тихоно и лечу. Надо узнать фамилию, чтобы уж совсем величьем обратиться. Проглотила таблетку, чтоб не чувствовать себя, как вчера, полной развалиной. Выйдя из подъезда, накинула капюшон. Солнце хоть и светит, но уже не греет. Ветер гоняет по небу серые облака. А я одета по погоде: джинсы, свитер, куртка и кроссовки. Я сегодня молодец и постараюсь не влезать ни в какое дерьмо. Пока шла от триостановки до бара, постоянно оглядывалась, как преступница, что зарезала троих, украла миллиард и теперь в бегах. Думала, что тихон приставил ко мне смотрителя, потому что если Никифоров узнал, где я, то я бы так спокойно не гуляла по чужому городу. Покурила 5 минут у служебного входа в бар. Наблюдая за пацаном, что вместе с собакой бегал по тротуару, разгоняя голубей. Я совсем не помню своего детства до детского дома. Так, лишь обрывки воспоминаний, как испорченная плёнка в кинопроекторе. Но помню, что мы с братом просили у родителей собаку, и нам её обещали, когда Артёмке исполнится 10 лет, а мне 5. Нам исполнилось, но собака у нас так и не появилась. А потом не стало и родителей. «О, какие люди! Ори на свет моих очей! Видеть тебя — это радость для моих глаз. А если бы ты была сговорчивее, то мы бы могли волшебно провести время». «Коба, у меня сегодня был слишком вкусный завтрак. И если ты дальше продолжишь нести нечто подобное, я блевану на твои начищенные ботинки». Какая грубая, невоспитанная, а главное неблагодарная девушка. Мужчина подходит ближе. За ним ещё двое. Из чёрной заниженной тачки бьют биты. Коба смотрит на меня сверху вниз. Он считает, что если я работаю в баре его отца, то что-то должна ему лично. Медленно поднимаюсь, затянувшись, выбрасываю сигарету, выдыхаю дым в мужчине в лицо. А вот сейчас он ниже меня, потому что ростом не вышел. Маленький, коренастый, с ярко выраженным комплексом Наполеона. Не понимаю, как у такого душевного человека могло родиться это. Это из-за тебя вчера тут было шоу. Отец уже догадался, кто в его баре толкает наркотики, или он всё знает и закрывает глаза. Ты слишком любопытная для бабы. Это нехорошо. А хочешь, чтоб я исчезла и не мозолила тебе глаза? Хочешь? Вижу, хочешь. Но даже больше, чем трахнуть, чтоб не позорила тебя перед твоими шавками. Сделай мне документы, и я уеду. Говорю медленно. Мы стоим очень близко. Заглядываю в маленькие, глубоко посаженные глаза мужчины. В них интерес, а ещё нездоровый блеск. Коба облизывает сухие губы. Я знаю такой блеск. И ненавижу его.